Глава 14. Что происходит? У них наконец зазвучал голос разума или это так меня пытаются обмануть, чтобы усыпить бдительность? Или на сей раз вместо газа они хотят использовать что-то более смертоносное? Проверять, высовываясь, я не спешил, так что телепортировал наружу стол перегородив коридор и создав себе дополнительную точку обороны. Где-то за углом взвыл освобожденный мной пленник. Хотя, как освобожденный, сейчас я в этом уже сомневался. Но штурмовики отступили, давая время на передышку. Жаль, трактор, обычно приходящий в самое подходящее время, сейчас не спешил на выручку. Но и отсутствие в коридоре солдат давало слабую надежду на разумное решение. Слабую и мгновенно испарившуюся стоило в коридоре послышаться мерному гудению мотора. Нахмурившись, я огляделся и, подобрав с пола осколки, лопнувшей от молнии лампы, использовал ее как зеркало, выглянув за угол. Вначале я даже не понял, что именно может так гудеть, но когда рассмотрел, не удержался от мата. «Вашу бога душу, мать!» — выругался я, рассматривая кривое отражение мерно приближающегося робота, тащащего за собой толстый провод. Миниатюрный танк с башней, гусеницами и бронированным корпусом. Все как положено. Только вместо орудия главного калибра пулемет. Но что-то подсказывало, что и этого мне вполне хватит. Пробить броню из автомата? Даже думать о подобном глупо. Бежать некуда. В подвале окон не предусмотрено, а единственная тонкая кишка коридора ведет прямо к роботу и штурмовой команде за ним. «Да что вам такого мутанты сделали, что вы готовы их без разговоров расстреливать и пытать?» Спросил я у в углу связанного надзирателя, не надеясь на ответ. Сдаваться можно было бы до того, как я показал телепорт и молнию. Убедить, что я безопасен, выяснить, где держат остальных и устроить побег. Но, увы, сыграл случай, да и подчиняться. Этим даже мысль звучала дебильно. Они же меня порежут на лоскуты для опытов. История знает множество примеров зверств и пыток, осуществленных милыми и добрыми людьми, а уж профи, для которых добыча информации – профессия, значит, надо сражаться. Вопрос только как. В принципе, у меня полно оружия и обмундирования. В стащенных мною с охранников разгрузках были и патроны, и гранаты. Единственная беда – я в них не особенно разбирался, а Википедии и Гугла под рукой нет. Но, к счастью, я не боялся экспериментировать. Дотянувшись до двери, телепортировал ее дальше в коридор к роботу. Послышался грохот и металлический ляск, а следом за ними мат охраны. Хорошо попал, видимо. Выглянув в коридор с помощью стекла, я удовлетворенно усмехнулся. Телепортировал почти наугад, видя только край коридора и верхнюю точку, но тяжеленная дверь рухнула прямо на робота, медленно выгребающего из-под нее. Гранаты. Я вытащил из-под пространства разгрузку и быстро выложил из-под сумка в три образца. Уже знакомую мне лимонку с белым колпачком, осколочную гранату, почти такую же, только пластиковую, и красный, синий и черный гладкий цилиндр с чекой. Дым? Вполне вероятно, но пробовать будем на практике. Сорвав пломбу с пластиковой гранаты, я кинул ее в коридор. Улетела граната на десяток метров, а потом грохотнула так, что с потолка пыль посыпалась. Да и вспышка была соответствующая. «Отлично! Значит, эти пластиковые малышки светошумовые. Так и запомним». Покрутив в руках цилиндры и не найдя маркировки, я решил начать с красного. Снова громыхнуло. Еще сильнее, чем в первый раз. Да еще и вспышка несколько секунд висела в воздухе, выжигая тени. «Добротная штука! Пусть и не той системы!» Синяя ушла следом. Пошипела но видимого эффекта на робота не оказало. Скорее всего, с усыпляющим газом. Остается только черное. Сорвав чеку, я закинул телепортом гранату под гусеницу дрону, и через мгновение коридор начал заполняться черным маслянистым дымом. Отлично, пусть я телепортироваться в нем не смогу, но и враг меня не увидит. Проберусь мимо охраны, выйду на улицу, и поминай, как звали, на открытом пространстве они меня не достанут. Стой! Прохрипел очнувшийся дознаватель, когда я уже готовился к спринту. «Дым теплонейтральный!» «Чего?» – остановился я на секунду, не особенно собираясь слушать мужчину. «Дым прозрачен для тепловизоров», – повторил дознаватель. «Сунешься в коридор, и тебя расстреляют, как в тире». «Черт!» – «Вот теперь дошло!» «Проверить такое на практике проще простого. Выйти и посмотреть, что будет, но если он не врет...» результат мне не понравится. Рисковать, проверяя, правда это или нет, тоже не хочется. Можно погнать вперед его, но не факт, что среди охраны не найдется меткого стрелка, который прострелит заложника, убив меня». «Зачем ты мне это сказал?» – спросил я, глядя на извернувшегося дознавателя, сумевшего сесть у стены даже со скованными за спиной руками. «Ты спросил, что нам сделали мутанты. При этом сам никого не убил, хотя так было бы проще». Тут же ответил мужчина: «Если отпустишь меня, я попробую договориться с руководством о переговорах. Голышом и с мешком на голове? Нет уж, это я уже проходил. Покачал я головой. Я хоть и бессмертен, но процедура не слишком приятная. Бессмертен? Тогда тебе точно терять нечего. Разве что ты меня прямо сейчас не хочешь убить? Пожал плечами дознаватель, и я понял, что на самом деле вариант есть. Не есть вариант, а именно... Вариант есть. Вот он, прямо передо мной сидит, полный энергии, здоровый мужик. Я уже не раз восполнял себе энергию за счет живых, а он как источник ничем не хуже охотницы или других врагов. Какая рука тебе нужна для переговоров? – спросил я, подходя ближе. Желательно обе, почти без запинки ответил дознаватель, но потом взглянул мне в глаза и вздохнул. Правая. Отлично. С силой отвернув его голову. Я вонзил призрачные клыки в левое плечо мужчины. Энергия тут же скакнула вверх. Я мог бы выпить его как призрака, но не стал. Ограничился минимально необходимой для телепорта дозой. Если ничего не выйдет, я просто окажусь в безопасности. Удачных переговоров. Я помог мужчине подняться и, освободив его от наручников, толкнул к двери. Он затормозил у самого порога, помахал правой рукой в коридор, А затем, взяв себя за левую, поднял обе, показал их и медленно вышел. Что характерно, сразу выстрелов не последовало. Даже мерное гудение двигателя на минуту прекратилось. На пределе слышимости я различил спор нескольких голосов, звуки брани. А потом дрон дернулся и снова пополз вперед. Ну вашу же мать! Ладно, значит будем уходить. Вернувшись к центру допросной, я открыл портал и тут же чуть не захлопнул. В окошко прыгнул трактор, а за ним ввалились двое в полной боевой выкладке и закрытых шлемах. «Ха! Я знал, что ты выживешь, безумец!» хохотнул Михаил, впихивая мне в руки несколько склянок с эликсирами. «Привет от твоей ненаглядной!» «Обстановка!» спросила куда более по-деловому Ольга, крепко держа гранатомет в руках и оглядывая комнату. «Чего испугался, что домой решил вернуться?» «Почему сразу испугался?» — хмыкнул я, захлопнув портал и отправив в рот первый из эликсиров. «Второй, и можно эвакуироваться в случае необходимости. В коридоре штурмовой робот. Мы в подвале штаба СВР, в допросных. И они что-то не поделились с мутантами». «Ясно. Вяче этого и боялся», — кивнула Ольга, подходя к двери. «Укрытие!» «Будет!» — ответил Миша, дотронулся до поваленного мною стола, и тот чуть засветился голубоватым. Ольга выглянула, сразу садясь на одно колено, и в коридоре громыхнула. Я даже не успел заметить, откуда она достала тубус с гранатомета, но когда девушка перекатом вернулась в комнату и прижала голову к груди, я инстинктивно зажал уши и открыл рот. Не зря. Взрыв был такой силы, что дым от шашки разметало в разные стороны. «Слава, ты как?» – хлопнул меня по плечу боксер. Мне ничего не оставалось, кроме как показать большой палец и потрясти головой, приходя в себя. От угрозы избавились. Дальше? – спросила Ольга. По мне нужно уходить. В крайнем случае, – ответил я, внезапно осознав, что именно меня она спрашивает. У них в подвалах множество одаренных, возможно, десятки, еще и пленные рабы из числа низших. Попробуем провести переговоры, но на наших условиях. Демонстрация превосходящей силы? понимающих мыкнул Михаил. «Это мы можем, вот только нам бы еще место». «Нет, рано об этом говорить», мотнула головой Ольга. «Ставь защиту. Слава, на тебе отход и нейтрализация гранат». «И как я, по-твоему, должен это делать?» – удивленно бросил я и тут сам сообразил, что секунда у меня будет, если успею телепортировать. В принципе, можно выйти. «Ладно, попробуем». «Готов» сказал Михаил, сняв со спины щит и активировав на нем сияние. Высунулся и тут же получил длинную очередь из чего-то мощного. Его даже чуть отодвинуло назад, но спустя секунду огонь прекратился. Либо поняли, что пробить не получилось, либо кончились боеприпасы. Но я бы на это не ставил. «Держись строго за мной», – приказала Ольга, разминая кисти рук. «Посмотрим, как у них с пожаротушением». Столп огня, который она выдала, расчищая коридор, добрался чуть ли не до поста охраны. Поднялся и тут же пропал Гоман, послышалась короткая команда и нас накрыла длинными перекрестными очередями. Полили из всего, что есть, не жалея патронов. Я заметил, как напрягся боксер, присел на одно колено, но удар выдержал, лишь выпив один эликсир. «Граната!» – предупредила Ольга, разглядев каким-то образом летящий в нас цилиндр. Не дотянуться до него, не телепортировать я, естественно, не мог. Зато мог вывести из-под удара своих товарищей, что и сделал. Миг, и мы уже на 10 метров позади. Граната упала сильно дальше и, взорвавшись, бессильно ударила в щит. «Нормально!» – прокомментировала Ольга. «Работаем!» «Сейчас верну, держитесь!» – предупредил я, снова дотронувшись до товарищей. Прыжок вперед на то же расстояние. «Выглянуть и еще раз!» Цепь телепортов, и мы уже больше половины коридора прошли. Автоматные очереди не прекращались, но как-то поутихли. Тяжелый пулемет сработал еще дважды, а затем врубилась пожарная сигнализация. По старинке, улыбнулась Ольга, когда с потолка обильно полилась вода. Слава, как у тебя со стихией? Поможешь? Да, ее не хватало. С облегчением кивнул я, собирая брызги в единый шар. Стоило в водяной тюрьме собрать литров пять. И Ольга ударила по ней холодом, превращая во внушительных размеров снаряд, ударивший о решетку на входе. Послышалась ругань, автоматные очереди начали смещаться, но вода разбрызгиваться не прекратила, и вслед за первой сосулькой полетели еще две. Когда пожарную сигнализацию отрубили, до выхода оставалось метров пять, и у решетки не осталось никого. Вот только приближаться к ней мы не спешили. Михаил дернулся было вперед. Но Ольга придержала его за плечо. И я с ней в целом был согласен. Слишком просто они оставили такую выгодную позицию. «Думаешь, ловушка?» – поинтересовался я. «Заминировали, скорее всего», – кивнула Ольга. «Выдержишь направленный взрыв?» «А можно не надо?» – с надеждой спросил боксер. «Если один, должен выдержать». «Тогда пей и вперед», – приказала военная, укрываясь за щитом. «Слава, забрасывай!» «Готов!» И дождавшись, пока Миша прикончит эликсир, телепортировал его за решетку. Громыхнуло сразу со всех сторон. Да так, что я отключился на несколько секунд. И это при том, что мы ушли в допросную за углом и укрылись штурмовым щитом. «Чтоб я еще хоть раз!» — выругался боксер, переступая через вылетевшую от ударной волны решетку. Мерцание на нем едва виднелось. Стекло шлема потрескалось, а на одежде появились порванные лоскуты. Похоже, пришлось ему защиту концентрировать на уровне тела, оставив снаряжение на самотек. «До следующего раза что-нибудь придумаем», – пожала плечами Ольга. «Нужно двигаться, пока они лестницу не заминировали». Выбравшись из допросной, мы бегом пересекли коридор, превратившийся в обгорелую, покрытую битой плиткой свалку. Если тут и была мебель, от нее остались только обломки. Попади в эпицентр взрыва кто-то, кроме Михаила, вряд ли остался бы в живых. Да и защитить двоих боксер бы не смог. Но сейчас это было неважно. Все, что мы делали, было направлено только на одно – демонстрацию силы. Одно дело, когда ты разговариваешь со слабым, полностью находящимся в твоей власти человеком. Совсем другое, когда перед тобой равный или более опасный противник. Тут уже не надавишь. А если попробуешь, получишь такой отпор, который мы сейчас и показывали всеми своими действиями крича. «Не суйся! Убьет!» На лестнице нас, конечно же, ждали. Саперы не успели закончить с минированием и расстановкой секреток. Не думали, что придется встречать здесь кого-то подобного нам. Но на всякий случай мы с Ольгой прошлись по лестнице ледяным градом с человеческую голову. Хватило для того, чтобы активировать пару растяжек и окончательно прогнать инженеров. Стоило бойцам убраться, и вниз полетели гранаты. СВР не жалела ресурсов и боеприпасов. Так что мне пришлось повозиться. Те, что падали перед нами, блокировал Михаил. Те же, что угодили за спины, я старался телепортировать дальше. С парочкой получилось, другие взрывались сильно дальше. Оглох я уже через минуту, так что просто двигался вперед за напарниками, стараясь не зевать. Команд не слышал, и когда Михаил остановился, мне пришлось потратить часть энергии на восстановление здоровья. Запас просел но я сразу восстановил его из принесенных напарниками эликсиров. «Слава, ты с нами?» — повторила, видимо, не в первый раз Ольга. «Да, нормально», — ответил я, приходя в себя. «Чего стоим?» «Они готовы к переговорам. Мы прошли до первого административного этажа», — ответил Михаил, закрывающий нас своим телом и щитом. «Похоже, не хотят разносить здание. или до них наконец дошло, что сопротивление в таких масштабах бесполезно. Если понадобится, мы тут все разнесем». «Не для этого шли», — возразила Ольга. «Слава, ты нас вытянул, тебе и решение принимать. Но мы не просто так тебе сунулись. Если коротко, штаб требует эвакуации». «Нас?» — на всякий случай уточнил я, но уже догадывался об ответе. «Нет, всего поселения. И чем быстрее, тем лучше», — не вдаваясь в подробности, сказала Ольга. «У нас есть сутки, максимум двое». «Кристаллиц сбежал», — все же уточнил я. «Зарылся под землю и покрылся каменным саркофагом», ответил Михаил, выглядывая из-за щита. Раздался треск, его голова дернулась назад, и я увидел в шлеме здоровенную дыру, но боксер лишь погрозил кулаком. «Эй, хватит! Больно же!» «Про это ты зря сказал, теперь они стрелять не перестанут», проговорила Ольга, но, не подтверждая ее слова, огонь прекратился. Я окончательно пришел в себя и огляделся. Мы сидели на первом этаже с окнами в конце длинного коридора. На противоположной от нас стороне расположилась баррикада и десятка-два бойцов, выглядывающих из-за укрытий. Белые стены и потолок изуродованы рикошетами и следами от пуль. Но в целом все выглядело как хорошее офисное здание, со своими, конечно, условностями, вроде толщины стекол и отсутствия форточек. Но все же я ожидал куда менее приятной картины все же здание внешней разведки ассоциировалось у меня с чем-то темным и неприглядным. А здесь вполне можно работать каждый день без давящего чувства беспокойства, если не думать о том, какие дела тут проворачиваются и творились в прошлом. СВР – не милые котята или пушистые щенята. Это служба, предназначенная для контроля дружественных стран. Шпионаж, контршпионаж, теракты, политические убийства, революции, дезинформация и принуждение к миру любыми средствами. И только если они провалятся, в дело вступала армия. Так что никаких иллюзий по поводу того, к кому на порог мы явились, я не испытывал. И по этой же причине надеялся на то, что они станут опорой в борьбе против захватчиков, зверей и паразитов. Может, это и нерегулярная армия, но они знают, с какой стороны держаться за оружие и не стесняются его применять. Нужно только договориться и показать, что мы их народ, часть их государства. «Идут», — сказал Михаил, когда я уже собирался предложить первыми начать диалог. Попросив прикрыть меня щитом, я выглянул из-за укрытия. Навстречу нам двигались двое, уже знакомый мне дознаватель, держащий руки в карманах, и мужчина лет 70. Я даже своим глазам не поверил. Видел его я не первый раз, но в телевизоре. Выглядел он так, словно небожитель спустился с Олимпа. Строгий деловой костюм, идеально выглаженный и сидящий. Уверенный шаг. «Ох, нифига себе!» – тихо выругалась Ольга. «Слава, я не знаю, что ты будешь делать, но разговариваешь ты. Я просто не выдержу, буду под козырек весь разговор держать. Ну и постарайся не хамить». «Добрый день, молодые люди!» – произнес тихим, чуть севшим голосом моложавый подтянутый старик. «Я Сергей Евгеньевич, директор службы внешней разведки Российской Федерации. Как я понимаю, у вас есть какие-то требования?» «Скорее предложение», – сказал я, поднявшись из-за укрытия, так, чтобы Миша, державший меня за ногу, мог проецировать щит. «Меня зовут Изяслав Блинкин, представитель сообщества «Одаренных», и я уверен, что у нас есть общие враги, против которых мы можем эффективно дружить, но для этого придется сотрудничать». Дружить против? наше любимое занятие», – чуть улыбнулся Сергей Евгеньевич. «Мы готовы провести переговоры в более удобном месте. Но прежде приведите себя в порядок. Борис покажет вам место и окажет всестороннюю помощь в разумных пределах. Я же гарантирую личную безопасность на время пребывания».